Чингис Айтматов, роман, повести «Пеги-пес, бегущий краем моря» Страница 127, кассета номер 4, вторая сторона Лодка все так же плыла, привычно приныривая по волнам Старик Арган правил на корме по рыбе женщине Эмраин и Молгун, себя, гребли, махали веслами, казалось бы, без усилий, легко, точно, красиво Кириск невольно залюбовался охотниками по какому-то мальчишечему наитию, и в ту минуту он разглядывал каждого из них в отдельности, думая о каждом из них. Он любил их неосознанно, гордился тем, что на плавании. Кириск не мог представить себе этих людей иными. Старик-орган должно быть всегда, во все времена, был стариком-органом, вот таким кадыкастым, длинношеем, с узловатыми, как корневища, длинными руками и привычно слезя понимающими глазами. А разве могло быть иначе? «Разве могла быть жизнь без старейшины, без этого всеми уважаемого человека? Странно. Разве могло быть так?» «Мать говорит, что он, Кириск, очень похож на отца, и что, когда он вырастет, будет вылитый эмраин. И глаза, говорит, точно такие, карие, как желуди, и зубы крепкие, точно такие, два передних немного выпирают вперед. И борода, говорит, она будет у него, как у отца, черная, сильная и густая. Недаром же отца зовут «бородатым эмраином». А когда Кириск был еще поменьше, когда он еще купался голышом в ручье, мать подталкивала сестру свою подбух. «Смотри, смотри, но в точности, как сам!» И, потешаясь над чем-то, они до упаду смеялись, озорно перешептывались, и мать говорит, «Если Кириску, когда он вырастет, попадется жена такая же, как она сама, та будет не в обиде, ей будет хорошо, это она знает». Странно думалось ему, кому и как это будет хорошо, и почему жене его должно стать хорошо, если он будет похож на отца?» Вот и сидит впереди, нагребает, чернобородый, белозубый, а сам плечистый, уверенный в себе, всегда ровный характером, не помнил кириск, чтобы отец громко накричал на него или пожалел, оберегал, как другие, а глаза и в самом деле, как зрелые желуди, чистые, налитые блеском. За ним у второй пары весел сидит его двоюродный брат Молгун, младший отца года на два, даром что брат, бороды у него почти нет». А есть так топорщится, как у моржа и сам он похож на моржа. Этот то поговорить, и поспорить любит, если что не так. Обиду никому не спустит, подрался раз с каким-то заезжим купцом. Пришлось всем родом извиняться до задавливать купца. А Малгун ни в какую, несмотря что короткий ростом и круглый как пень рвется. Я, говорит, докажу ему правду. Напился пьяный, до этого делал он охочий. Несколько человек, и Мраин в том числе, хотели его скрутить, так туго пришлось. Сели он оказался как медведь. Тириску он Акимаугун, старший родственник. С отцом и дружные всегда в паре ходят на охоту, потому что они никогда не подведут друг друга, и оба одинаково надежные охотники. У молгуна сын еще совсем маленький, только-только бегать стал, и две девочки постарше. Териск их никому в обиду не дает. Пусть попробуют кто-нибудь тронуть». А мать Кириска души не чают в девчушках Молгуна. Часто прибегают они поиграть к псулк, Но красивее всех среди всех девочек Музлук. Жаль, говорят, когда она вырастет, ее отдадут на сторону замуж соседним людям. друг бы взять и не отдать. Там, на побережье, редко когда думал Кириска о таких вещах, а теперь на отдалении все обычное обрело для него ранее неведомый и трогательный смысл. Ему вдруг очень сильно захотелось домой.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 Набегающий из-под плотной завесы тумана. Волна шла накатом со всевозрастающим возрастающим грохотом сбунтовавшейся воды, вспучиваясь, вырастая и разрушаясь одновременно. «Разворачивай!» — отчаянно закричал орган. «Разворачивай носом!» Едва грибцы успели развернуть лодку навстречу волне, как первый удар шторма чуть не опрокинул органовский каяк. Волна пронеслась, вызывая следом возмущение моря, и тут же подступил туман.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 покрывался ровным белым маревом, когда земные предметы как бы воспаряли, призрачно цепенея в воздухе, когда душа переполнялась необъяснимой жутью и стомой в ожидании некоего сказочного видения, что эти туманы могут обернуться в такого грозного вездесущего врага. Скручиваясь, скользя, растекаясь и снова сжимаясь, темные клубы тумана, плывущие над разгравшимся морем, напоминали змеиное движение. Вцепившись в сиденье, Кириск судорожно сжался в страхе к ноге старика аргана. «Ты держись за меня, крепко держись!» — прокричал ему на ухо арган. И больше он уже не мог что-либо сказать или сделать для мальчика. И никто из них не мог облегчить его участие, ибо все они были равны перед лицом яростной стихии. Если бы даже Кириск закричал, заплакал и стал бы звать отца, то и тогда Эмраин не сдвинулся бы с места, ибо лодка только тем и держалась на плаву, что он и Молгун отчаянно балансировали веслами, предугадывая разрывы и взрывы волн. Волны же безостановочно уносили лодку во тьму непроглядного тумана. Орган еще пытался как-то управлять рулем, чтобы сохранить устойчивость, но чем дальше, тем больше усиливался шторм. Возможно, стояла уже полночь. Трудно было определить в тумане течение суток. О наступлении ночи они смогли лишь догадываться по сгустившейся кромешной тьме, И в этой тьме уже много времени шла эта беспрерывная, изматывающая, неравная борьба с почти безнадежным исходом. И все-таки Нивхи пока держались. Все-таки не покидала их отчаянная надежда, что, быть может, шторм так же внезапно утихнет, как и начался, что туман рассеется, тогда они могли бы подумать, как им быть дальше. И один раз эта надежда начала почти сбываться. В какое-то время шторм вроде пошел на убыль. Болтанка стала угасать, успокаивались всплески и брызги. Но тьма окружала все та же, плотная, аспидно-черная. Первым, пересиливая шум моря, подал голос Орган. «Это я, Кириск, со мной! Вы слышите меня?» «Слышим! Мы на местах!» — прохрипел Мраин. «Кто запомнил ветер?» — прокричал Орган. «А толку?» — со злостью выкрикнул Молгун. Старик замолчал. «В самом деле, направление ветра теперь было им ни к чему». Куда занесло их, где они, далеко или близко от островов, могущих послужить ориентиром, угадать было трудно. А, возможно, их унесет так далеко, что они никогда не найдут свои сосцы. И он замолчал, угнетенный мраком и качкой. Великий орган замолчал в тяжком раздумье. Единственное, что можно было посчитать везением, это то, что, минуя по воле судьбы острова, они избежали участи быть разбитыми о прибрежные скалы. Но без островов и без звезд, среди ночи и тумана, никакого способа определиться теперь не существовало. Орган был бессилен, что-либо сказать. И все-таки через некоторое время он прокричал. «Ветер был клангела!» Когда мы развернулись носом, ему никто ничего не ответил. Гребцам было не до ответов. И опять Орган замолчал. Кириск дрожал всем телом, приткнувшись у его ног. Тогда Орган предупредил Грибцов, «Мы с Кириском будем вычерпывать воду, а вы держитесь!» Он склонился к Кириску, ощупывал его в темноте и сказал ему, убедившись, что мальчик не вредим. «Кириск, ты не бойся, давай вычерпывать воду, иначе нам будет плохо. Черпак у нас один, вот он, я его нашел, а ты народ, возьми ковшик, все же лучше. Ты держишь? Возьми ковш, говорю. Да, открыть их, я держу. А долго так будет, мне страшно. Мне тоже страшно». — проговорил старейшина Орган. — Но мы мужчины, и нам положено такое. — А мы не утонем, — открыча. — Не утонем. — А если утонем, значит, так должно быть. — А теперь давай держись за меня одной рукой, а другой вычерпывай, выплескивай воду. Хорошо, что Орган вовремя спохватился, и, пользуясь небольшой передышкой, они смогли отлить накопившуюся воду из лодки. Именно тогда... Когда они, действуя ощупью, учерпывали воду, Орган обратил внимание Кириска на небольшой бочонок, из которого они днем пили. «Кириск», — сказал он ему, беря его за руку, — «Вот бочонок наш с водой нащупал. Запомни, что бы то ни случилось, береги бочонок. Держись за него, вцепись, но не разлучайся. Если что, лучше нам погибнуть, чем остаться без него, ты понял меня? Ни на кого не надейся, слышишь? Хорошо, что он сказал об этом». Хорошо, что он вовремя предупредил об этом мальчика. Очень скоро это ему пригодилось. Немного поослабнув, шторм снова принялся раскачиваться. В этот раз с еще большей силой и свирепостью, точно бы пользуясь прикрытием ночи и беспомощностью людей, ничего не видящих во тьме и в тумане. В этот раз волны обрушились с новым приступом ярости, поистине как в отместку за доставленное короткое послабление». И закрутился, завертелся органовский каяк между невидимыми волнами, нещадно швыряемые их ударами во все стороны. Всплески захлестывали лодку. Лодка оседала, зачерпывая воду. Как не метался орган с черпаком, ползая на коленях, успеть вычерпать набегающую воду было немыслимо. И тогда закричали грибцы злой и отчаянно «Выбрасывай все! Тонем! Выбрасывай!» Кирис громко заплакал от страха. Но его никто не слышал, никому не стало дело до него. Мальчик забился в углу у кормы. Крепко держа бочонок под собой, он навалился на него боком, судорожно скрючившись, содрогаясь от плача. Он помнил, что это главное дело, которое он должен был делать, как бы то и что бы то ни случилось. Он понимал, они тонут. Но и тогда он делал то, что было сказано старейшиной органом, сохранял бочонок с водой. Полузатонувшую лодку надо было срочно спасать». Молгун продолжал, пока сумасшедше, работать веслами, стараясь изо всех сил действовать так, чтобы лодка не, пер... не перевернулась, а органы и Имраин выбрасывали за борт все, что находилось в лодке. Другого выхода не было. В море полетели оба Винчестера, гарпун, матки веревок и все прочие вещи, и даже жестяной чайник Органа. Труднее всего им пришлось с тушей нерпы. Намокшая, тяжелевшая, склизлая туша не поддавалась, и надо было подняться с одной лодки и перевалить за борт». То, ради чего они шли в плавание на необитаемые острова, добычу, предстояло выкинуть прочь. Хрипло рыча, выкрикивая ругательство и проклятие, они с большим трудом выталкивали в тесноте тушу к краю борта и, наконец, опрокинули ее в море. Даже в этой сумятице и дикой схватке с морем была ощутима, как облегченно качнулась лодка, освободившись от груза нерпы. И, возможно, это-то и спасло положение. Орга очнулся первым. В белой безжизненной пустоте он не сразу мог взять в толк, где он и что значит эта мутная, непроглядная неподвижность вокруг. Это был туман. Это был великий туман, безмолвно, безраздельный и незыблемо покоившийся в ту пору над всем пространством океана. Великий туман переживал свое великое оцепенение. Когда глаза немного присмотрелись, старик Орган различил в англе контуры лодки, а потом и людей — Эмраин и Малгун валялись на своих местах возле весел. В смерти стерзанные и измотанные ночным шквалом они лежали в странных позах. Точно бы они были сражены на повалы, только сиплый и прерывистый храп свидетельствовал об их жизни. Кириск лежал, скорчившись в его ног, привалившись к бочонку. Он продрог во сне от сырости и холода. Арган пожалел его, но ничем не мог помочь. Оглушенный, пережитый ночью, Он сидел на корне, опустив седую голову. Все тело старика болело и ныло. Его длинные узловатые руки свисали, как плети. Много разных бед и испытаний довелось пережить Органу на своем веку, но такого жестокого случая не знавал даже он. Он не представлял себе, где они сейчас находились, куда угнал их шторм, как далеко они от земли, в море ли они или в самом океане. Он не представлял себе даже, какое время протекало в тот час, В сплошном, беспросветно застывшем стоянии тумана невозможно было отличить день от ночи. Но, по всей вероятности, если учесть, что штормы обычно стихают к утру, стоял день, возможно, вторая половина дня. Как будто ни было, даже радуясь, что чудом осталось, остались в живых, органу было от чего повесить голову. Лишившись всего, что имелось с ними в плавании, вплоть до и вымененных у заезжих купцов за, за сотни соболей, они оставались теперь в лодке с двумя парами весел и початым бочонком пресной воды. Что их ждало впереди? Конечно, как только грибцы придут в себя, они вместе обдумывают, как им быть и что делать дальше. Но кто скажет, в какую сторону им двигаться? Это прежде всего. Во-вторых, если дождаться ночи, если небо не будет в облаках, можно попытаться определиться по звездам. Но как долго придется им плыть? Сколько потребуется сил и времени? Дотянут ли, выдержат ли? А туман? Что за туман? Так густо и неподвижно лежит он над морем, точно бы он встал здесь навечно. Неужто повсюду так? Неужто весь мир погрузился в такой туман? Хотелось курить и пить. а Окуриве, однако, не приходилось беспокоиться. Тот табак, что оставался при нем, весь вымок. И трубка куда-то подевалась. А вода, а пища? Орган боялся думать об этом. Пока еще можно терпеть, и пока еще можно было не думать. На море стояла мертвая зыбь, полный покой, штиль. Лодка лишь слегка покачивалась на месте, никуда ее не влекло, и никуда она не двигалась. Весла, брошенные в воду, безвольно лежали на поверхности. Можно было понять, Раина и Малгуна, они достигли такого предела усталости, что не могли поднять весла на борта свалились в мертвецком сне. При полном безветрии все замерло в мгле и неподвижности. Море стояло, туман стоял, лодка стояла. Спешить было некуда, плыть было некуда. Печально прикорнув, старик незаметно уснул и проснулся, когда его разбудил Кириск. «Открычь, хаткрычь!» — толкал его мальчик. «Мы хотим пить!» Орган встрепенулся и понял, что трое племянников ждут от него действий, ибо он старейшина, и понял, что начинается самое страшное — распределение воды. Туман стоял все так же густо и неподвижно, море находилось в полном затишье. Весь остаток дня они неспешно плыли в тумане, бесцельно и неизвестно куда. После того, как люди пришли в себя и осознали свое положение, стоять на месте было уже невозможно. И они плыли. Быть может, приближаясь к земле, а, возможно, напротив, удаляясь от нее. Но все-таки в этом имелась какая-то иллюзия движения. Вся надежда была на то, что туман рассеется, и тогда станет ясней, что к чему. Во всяком случае, ночью можно будет увидеть звезды, если рассеется туман. наперво, необходимо было ухватиться за звезды. А еще была надежда, что натолкнутся на какой-нибудь остров, а там будет легче сориентироваться так они и плыли пока в никуда, все время в туман. Ну и при этом Орган велел навести некоторый порядок в лодке. Вычерпали начисто остатки воды с дна, чтобы под ногами не хлюпало. Кириску он посадил рядом с собой на корму, чтобы теплее было мальчику под боком и чтобы он обсыхал побыстрее. Воды выдал всем поровну. На первый раз всем по неполному на одну четверть ковшу. После штормовой ночи необходимо было напиться хотя бы раз до ста.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 Большую торбу с пищей выбросили за борт вместе с другими вещами, а этот мешочек, собранный в дорогу женой Малгуна, остался ненароком на месте, потому что лежал под сиденьем, за бочонком, который Кириску поручили сохранить во что бы то ни стало. Правда, в той торбе было полно морской воды, и уколу невозможно было взять в рот, настолько она пропиталась солью и без того соленая. Все же то была пища. Если бы имелось в досталь воды питьевой, то и такая юкола вполне сгодилась бы. Но пока что иколу никто не ел, опасаясь жажды. Все ждали одного, когда исчезнет туман. В полном безмолвии и неподвижности тумана лишены воскрипели уключенный весел. Скрип тот среди великой тишины походил на усталые мольбы истинания заблудившегося человека. «Где я? Где я? Куда мне? Куда мне податься теперь?» Все ждали одного, когда исчезнет туман. Но он не исчез,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 Было сыро и зябко, но прежде всего очень хотелось пить. Кириск мог полагать, что только он так тяжко хотел воды, но и другие также страдали от неутоленной жажды. Но ему хотелось пить больше всех. И это его терзало, что ему хотелось пить больше всех. А старейший орган не дал воды. Когда Кириск все же попросил немного «нет», твердо сказал он, «Сейчас не будет, терпи». Если бы знал он, старик орган как хотелось пить после юколы, которую они втроем с отцом и угоном все же не утерпели, к концу дня начали грызть от голода. И хотя запили юколы водой, но этого было совсем недостаточно, а через некоторое время пить захотелось еще сильней. А старик орган не притронулся к юколе, перетерпел, но и воды не пил, сберег, не позволил себе ни глотка. В тот день два раза пили воду, утром и вечером, за исключением органа.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 Точно бы схватила их смертная болезнь. Даже отец, на что сильный и уверенный, и тот крепко переменился. Только и осталась борода. Губы искусаны до черноты, и на Киришка смотрит с жалостью, хотя и молчит, ничего не скажет. Особенно сдал старик Арган. Сутурился старик еще белее стал, и кадыкастая шея его вытянулась еще длиннее, а глаза слезились больше прежнего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 «Пить-то тут нечего, о чем разговор?» Арган усмехнулся, мол, какие вы неразумные. Тихо покачал головой, снова откупоривая бочонок и нацедив воды на донышко, сказал, «Пусть Кириск выпьет за меня». Мальчик растерялся, и все замолчали. Арган протягивал муков. «Шна, Кириск, пей!» «Не думай ни о чем!» Кириск молчал. «Пей!» — сказал ему Молгун. «Пей!» — сказал ему Эмраин. «Пей!» — сказал старик Арган. Кириск колебался, умирая от жажды. Хотел разом опрокинуть в себя эти несколько глотков воды, но не посмел. «Нет», — сказал он, перебарывая пожирающее изнутри желание. «Нет, открыть, сам пей!» И почувствовал, как закружилась голова. Рука органа дрогнула от этих слов. Он тяжело вздохнул, взгляд его смягчился, благодарно лаская мальчика. «Я ведь на веку своем, знаешь, и как много выпил воды».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 Но это не имело значения, лишь бы была вода, пусть какая угодно, лишь бы питьевая, а ее становилось все меньше и меньше. «Ну, как быть? Что будем делать?» — проговорил орган, обращаясь тем временем к соплеменникам. «Будем плыть?» — наступило долгое молчание. Все оглянулись вокруг, но кроме непроницаемого тумана в двух сожжениях от лодки в мире ничего не существовало. «Куда плыть?» — со вздохом нарушил молчание Мраин. «Что значит «куда»?»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 «Мне плевать на твой туман, ты слышишь, бородатый Эмраин?» Заговорил он, раздражаясь. «Я хочу, чтобы мы плыли быстрее, пошевеливайся, борода, греби, не спи, ты слышишь? Мне плевать на твой туман». И при этом Молгун стал резко налегать на весло, «А ну, нагребай, нагребай!» требовал он. Эмраин не стал озлоблять его, но задетый им тоже включился в эту безумную игру. Лодка набирала все большую и большую скорость.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 Лодка же шла, гонимая, напрополую сквозь туман, неизвестно куда и неизвестно зачем. Хана, хана, давай, давай, отчаянно разносилась в тумане. Хана, хана. Так продолжалось довольно долго. Но постепенно грибцы стали выдыхаться, постепенно убывала скорость, и вскоре они опустили весла, шумно дыша, задыхаясь от души. Но гун не поднимал головы.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 Которая не уйдет, пока не выйдет срок А каков ее срок, об этом никто не знает Если туман этот из тех, значит судьба наша тяжкая И у осталась совсем малость Да и к чему она, когда нет воды? А вода наша, вот она И он поболтал содержимое бочонка Вода свободно плескалась где-то на ладонь полторы лишь выше дна Все молчали, и старик замолчал Ясно было всем, о чем он хотел сказать. Пить воду только раз в день. На самом донышке ковшика, чтобы протянуть подольше, если удастся превозмочь, переждать, напасть тумана. А откроется море, появятся звезды или солнце. Тогда видно станет, а вдруг и повезет дотянуть до земли. Да, так оно получалось. Иного выхода не могло быть, но легко сказать «перетерпеть». И то, что человек умом приемлет, далеко не всегда приемлет его плоть. Им, страждущим, сейчас хотелось пить немедленно и не на донышке, а много, очень много хотелось воды. Орган понимал безвыходность положения, и тяжелее всех было ему самому. Старик высыхал на глазах. Изборожденное складками и морщинами темно-коричневое лицо его становилось с каждым часом чернее и жестче от боли, идущей изнутри – В шлезящихся глазах появился напряженный, лихорадочный оттенок. Нелегко было старику заставить себя выносить такие страдания. Но пока, сохраняя в себе присутствие духа, он держался, как держится на корню умирающее дерево. Однако так не могло долго продолжаться. Необходимо было высказать все, что могло иметь хоть малейшее значение для их спасения. «Думал я о том», — продолжал он, — что надо все время присматриваться и прислушиваться к воздуху. Не пролетит ли вдруг сова Агукук? Агукук — полярная сова, единственная птица, что летает над морем в такую пору. Если мы находимся между каким-нибудь островом и землей, то полет Агукук может указать нам путь. Любая птица в открытом море летит только по прямой дороге, никуда не сворачивая, только прямо. И Агукук тоже. А если мы не находимся между островом и землей? Мрачно спросил Малгун, все еще не поднимая головы. И тогда не видать нам ее, опять же спокойно ответил Арган. Кириш хотел уточнить, а зачем, мол, Агукук станет летать над морем? В какой нужде такой? Но Малгун опередил его. А если Агукук забудет летать над нами, а открычка! мрачно насмехался Малгун. «А вздумает пролететь стороной, он там где-нибудь, тогда как?» «И тогда не видать нам ее!» «Опять же спокойно ответил Арган. «Значит, не видать!» «Удивляясь, озлоблялся молгун!» «Стало быть, и так едок, но агуку к нам не видать!» «Так че ж, спрашивается, мы торчим здесь?» «Озлобляясь все больше, бормотал молгун, потом громко захохотал, потом умолк, всем было не по себе!» «Все молчали!» не знаю как быть молгун тем временем что то надумал выдал ударом ладони из под низу весло изуключены, затем забрался зачем то на нос лодки и встал там во весь рост балансируя веслом никто ничего не сказал ему и он ни на кого не обращал внимания эй ты сука закричал он в огневе эй ты шаман ветров Угрожая веслом, кричал он, что есть мочи в туманную мглу. «Если ты хозяин ветров, а не падаль собачья, то где твои ветры? Или ты подох в берлоге своей, сука, или обложили тебя кобели со всего света, и не знаешь, которому подставлять, или скрещаешься со всеми подряд, сука, и некогда тебе ветры поднять, или забыл ты, что мы здесь в тумане гиблом, как в яме сидим, или не знаешь ты, что с нами, малый, как же так?» Он хочет пить, он хочет воды, воды, понимаешь? Я же тебе говорю, с нами малый. Он первый раз в море, а ты так с нами поступил. Разве это честно? Отвечай, если ты хозяин ветров, а не теленью дерьмо вонючее. Посылай свои ветры, слышишь? Убирай туманы себе под хвост. Ты слышишь меня? Посылай бурю, собака, самую страшную бурю. Тлангила, посылай, сука, опрокидывай нас в море. Пусть волны погребут нас, сука, паршивая. Ты слышишь? «Ты слышишь меня? Плевать мне, плюй, и мочусь я в твою морду косматую. Если ты хозяин ветров, посылай нам свою бурю, потопи нас в море. А нет, ты сука последняя, а я кабель еще один кабель, только я тебя не стану, на кого вот на тебе, на-на-на, выкуси, выкуси». Вот так последними словами поносил молгун шамана ветров, неведомо где существующего. И неведомо где, укрывающего подвластные ему ветры, долго еще до хрипоты до изнеможения, кричал и выходил из себя молгун, издеваясь, оскорбляя, одновременно выпрашивая ветра у хозяина ветров. Потом он с силой отшвырнул весло в море и, усаживаясь на свое грибное место, громко и страшно зарыдал, вдруг уткнувшись лицом в руки. Все беспомощно молчали, А он захлевывался в рыданиях, выкрикивая имена своих малых детей. А Кириск, никогда не видевший мужчину, в плаче задрожал от страха и со слезами на глазах обратился к Органу. «Откыч! Откыч! Зачем он так? Зачем он плачет?» «Не бойся», — успокаивал старик, сжимая руку мальчика. «Это пройдет, Скоро он перестанет. А ты не думай об этом, это тебя не касается. Это пройдет." И вправду Малгун стал утихать понемногу, но лица не отнимал от рук и, всхлипывая, судорожно вздергивал плечами. Эмраин медленно подводил лодку к плавающему на воде веслу. Он подбил весло к лодке, поднял его и установил на место выключенную. «Успокойся, Малгун!» — сочувственно говорил ему Эмраин. «Ты прав, лучше в бурю попасть, чем томиться в тумане. Ну, подождем еще, а вдруг да откроется море, что же делать?» Малгун ничего не отвечал. Он все ниже и ниже ник головой и сидел, согнувшись, как помешанный, боящийся взглянуть перед собой. А туман все так же бесстрастно и мертво висел над океаном, скрывая мир в великой оцепеневшей мгле. И никакого ветра, никаких перемен. Как не донимал, как не бронил, не поносил молгун шамана ветров, тот остался ко всему этому и глух, и безучастен. Он даже не разгневался, не шевельнулся, не обрушил на них бурю. Эмраин тихо нагребал свои пары весел, чтобы не стоять на месте. Лодка скользила по воде едва-едва заметно. Орган молчал, ушел в свои мысли, быть может опять, и быть может в последний раз в жизни. Думал на о своей рыбе-женщине. От невеселых стариковских размышлений отвлек его кириск. От крыльчих... Открыть, а зачем Агукук летает на острова?» — спросил он. «А, я и забыл тебе сказать. В таком большом тумане только Агукук может летать над морем. Агукук летает на острова охотиться, а иной раз малых детенышей нерпичих схватывает. У Агукук глаза такие, и в тумане, и темной ночью видит, как днем. На то она сова, самая большая и самая сильная сова». Страница 144, а конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо.